Быстро сдав свои трофеи в гильдию поиски веков я имею в виду те самые жетоны, и получив деньги, я отправился со своим новым слугой на рынок. Надо было купить ему коня. Заводного коня, который попадошел под него, у меня просто не было. Именно поэтому можно было понять, что в общей сложности мне придется потратить на него достаточно много денег. Хороший конь стоит недешево. А ему нужен конь чем-то вроде першерона». Я такую породу называю по своей старой привычке. Здесь их просто называют тяжеловозами. И ничего не поделаешь. У каждого мира свои привычки и обычаи, которые заранее приходится учитывать. Бродили мы по этому рынку достаточно долго, прежде чем обнаружили хоть что-то, подходящее нам по габаритам. Этот конь обошелся нам еще пару десятков золотых. Видели бы вы глаза его бывшего хозяина когда на достаточно молодого жеребца-тяжеловоза начали подбирать еще и седло со сбруей. Вообще-то такие кони не используются, как ездовые животные. Его удивление было вполне понятным, но когда он увидел еще и будущего ездака этого коня, то мог только задумчиво хмыкнуть и посоветовать обратиться к шорнику. «У того, может, что-то и есть подходящее». Тем более, что в данном случае действительно больше подошло бы седло орков. Оно не имело жесткой основы, как те же обычные седла жителей королевства людей. Поэтому именно оркское оснащение лучше подходило бы для такого коня. Спина-то у него была достаточно широкая, так что нам пришлось еще и к шорнику сходить. Затем мы направились по другим магазинам, где постарались подобрать ему нормальный охотничий костюм из плотной кожи. Я не хотел покупать какой-нибудь мусор, вроде доспехов или кольчуги, сделанных, как попало, местными мастерами. У меня есть и свой мастер, который сделает для него подобную защиту достаточно быстро и при этом эффективно. Хотя бы из пары-тройки эльфийских кольчуг в течение пары недель он мог бы своять ему полноценный кольчужный костюм, который мог бы прийтись ему полностью по фигуре. А это, как ни крути, достаточно важный момент в этой ситуации. Надо сказать, что история о том, как я сходил в поиск, достаточно быстро разошлась по территории этого города. Видимо, стражники поспособствовали. Однако надо сразу отметить тот факт, что теперь никто не пытался при мне задирать новичков. Все старались относиться ко мне с определенным уважением. Тем более, что именно благодаря мне стала известна судьба почти шести десятков поисковиков, что тоже было отнюдь не шуткой. А уж сам факт того, что я по дороге убил Лища, не говоря уже про его явное сопровождение, говорил о многом. Особенно о моих боевых способностях. Ведь только полный дурак будет думать о том, что у лича не было охраны. Лищ никогда в одиночку не существует. Обычно возле лича крутится пара-тройка десятков различных некротических монстров и тому подобных существ. Поэтому недооценивать такое существо никому бы не советовалось. Это глупо само по себе. Конечно, были и те, кто недовольно ворчал за моей спиной. Но в первую очередь это были те, кому сейчас застила глаза зависть. Обычная зависть и жадность. Ведь когда в гильдии поисковиков узнали о том, что я добыл такой трофей, как голова лича, мне открыто предложили забрать его у меня за две тысячи золотых. Причем в данном случае речь совершенно не шла о том, чтобы предложить мне выкупить такой трофей по достойной цене. Они озвучили все именно так, что я понял главное. Они хотят именно забрать мой трофей. А значит, цену мне заранее дают самую низкую, какую только могут. Естественно, что я ни в коей мере на это не согласился. Ну, не идиот же я. Так что я в ответ только рассмеялся, заявив о том, что не вижу смысла в подобных глупостях. Какой мне смысл отдавать подобный трофей за бесценок? Сначала они не поняли того, на что именно я им этим намекаю. И мне пришлось фактически в лицо ткнуть им перстнем мага артефактора. Только в этом случае данные разумные поняли то, на что именно я им намекаю. Именно на то, что в данном случае я сам прекрасно знаю стоимость таких предметов. Конечно, по максимальной цене выкупать у меня подобные товары никто не захотел, но для них это в принципе недопустимо, так как иначе они никакой выгоды не получат. Тут уж ничего не поделаешь, как ни крути. Но выгода имела для их гильдии большое значение. А потом ко мне попытались подойти местные маги из гильдии магов королевства и были изрядно удивлены тем фактом, что я категорически не желал делиться с ними такой добычей, Даже перстень мага их не особо впечатлил. Но больше всего их поразило именно то, что я не являлся магом и гильдии. Я был свободным магом, что их и удивило больше всего. Ведь, по их мнению, такое было в принципе невозможно. Я же в данном случае не особо переживал об этом. Просто и достаточно откровенно посмеиваясь, я банально потребовал от них объяснений того, по какой причине я им что-то должен. Честно говоря, тот самый достаточно молодой и разумный, который пытался выдавить из меня этот трофей, причем, как я понял, он хотел сделать это бесплатно, просто растерянно шлепал губами и банально не знал, что мне сказать на это требование. Он просто хотел забрать то, что считал по каким-то там выдуманным им самим причинам своим. Вот только все это было глупостью». И когда он в очередной раз попытался продавить во мне какое-то своеобразное желание поделиться с их гильдией своими трофеями, я потребовал у него доказательств тому, что их гильдия в чем-то поспособствовала мне в этой охоте. Так что вы от меня хотите, пытаясь рассказывать всю эту чушь? Равнодушно пожал я плечами, когда понял, что никакой полезной информации от данного индивидуума получить просто в принципе не смогу. — Неужели вы мне сейчас скажете о том, что этот лич был выращен по приказу вашей гильдии? — Нет? — Тогда что вы хотите? — Подобный вам не может владеть такими трофеями! Наконец-то с пафосом разродился этот маг огня, что заставило меня буквально расхохотаться в полный голос. — Эти трофеи принадлежат по праву... — Они принадлежат мне. — По праву того, кто их добыл. И никак иначе резко прервал я запутанную речь этого разумного, который почему-то сейчас даже не пытался понимать элементарных вещей. Это во-первых. Во-вторых, может быть, вы мне расскажете о том, каким это образом ваша гильдия поспособствовала моей охоте? Мне повторить вопрос? К тому же я маг-артефактор, и именно маги-артефакторы, в отличие от каких-то там магов огня, Прекрасно разбираются в том, какой артефакт и кому можно доверить. А вы, вместо того, чтобы пытаться на меня давить авторитетом, которого у вас нет и никогда не будет, взяли бы руки в ноги и отправились бы сами в выжженную пустыню. Вдруг у вас получилось бы добыть что-нибудь ценное. Именно так вы могли бы всем доказать, что чего-то стоите, кроме тех денег, которые вам платят за то, что вы просто просиживаете здесь свою задницу». «А если вы сейчас родите еще один намек на то, что я что-то кому-то должен, то эта глупость приведет нас в дуэльный круг, и там мы выясним, кто и кому что-то должен. Так что закройте рот и не портите мне аппетит». И я не зря сказал про аппетит. «Все это произошло как раз в главном зале гостиницы, где мы как раз обедали». Мой новый слуга сидел тут же за этим самым столом и растерянно хлопал глазами, просто от неожиданности. Ведь Зур совершенно не ожидал того, что я так по-хамски буду обращаться с разумными, которые вообще-то издревле в королевстве пользуются авторитетом. Но мне было плевать на весь этот дутый несуществующий авторитет. Да и откуда он возьмется у мага, который уже десяток лет сидит на одном месте и только числится боевым? Вот и этот разумный так и не добился никакого результата на территории королевства». Он ни разу за все это время не ходил на территорию выжженной пустыни. Ни разу не смог поучаствовать в какой-либо экспедиции. Так почему я должен был его уважать? Я просто не вижу для этого никаких причин. И считаю, что вполне закономерно, что любое уважение нужно сначала заслужить. После отъезда из этого города я выдал своему слуге еще пять десятков золотых для его семьи. Ну а что? Зная свой характер, я вполне закономерно предположил, что рано или поздно мы можем с ним вляпаться в довольно серьезную ситуацию, в которой для него возникнет угроза. Скорее всего, пытаясь отплатить мне добром, этот парень может погибнуть, всего лишь стараясь защитить меня или как-то помочь. Уже только поэтому я предполагал, что этой семье понадобятся деньги. Надо сказать, что этот разумный изрядно удивился после такого поступка с моей стороны. Но я сразу ему все объяснил, сказав, что мы просто можем уехать надолго, а его семье надо на что-то жить. Это объяснение ему вполне подошло. Так что я все ему достаточно быстро разъяснил, и он убежал с этими деньгами к своей семье. Потом мы закончили с ним покупки и отправились прочь из города. Как я и подозревал, на выходе из города я снова столкнулся с претензиями со стороны гильдии магов королевства. Эти разумные ни в какую не хотели признавать тот факт, что я им ничего не должен. И даже более того, у них даже хватило ума притащить на эту своеобразную встречу представителей храма богов-покровителей. И естественно, что жрецы тут же принялись что-то требовать и угрожать различными карами, так как считали, что я просто обязан им отдать свой трофей из выжженной пустыни». Однако я просто наплевательски отнесся ко всем этим угрозам. Больнар, рассмеявшись в ответ на все их претензии, я заявил во всеуслышание о том, что храму ничего не должен. К тому же все добытые мной ингредиенты и артефакты находятся у меня под защитой. В надежном, так сказать, и укромном месте. Чего нельзя сказать про жрецов? Конечно, они сильно удивились, когда это все услышали. Тем более, что я потребовал объяснить нет то, когда они уничтожили хоть один какой-то предмет, который забрали у поисковиков. Так как этого никто и никогда не видел. И тут началось. Судя по всему, те самые разумные, которые устроили эту встречу, намеревались попытаться на этом скандале поднять свой авторитет потому что возле ворот стояла достаточно большая толпа различных разумных. Особенно выделялись именно поисковики, которые просто жаждали развлечения, многие из которых пришли сюда только для того, чтобы посмеяться надо мной и моим поражением. Ведь я им уже не один раз продемонстрировал тот факт, что отношусь ко всем предвзято. Поэтому они и рассчитывали на то, что сумеют насладиться хотя бы таким минимальным поражением с моей стороны. Однако, как только я потребовал пояснений со стороны жрецов, многие поисковики тут же вспоминали о том, как эти разумные банально отбирали у них различную добычу, имеющую, кстати, большое значение. И не только значение, но и стоимость. Я тут же привел как пример тот самый факт, что жрецы не имеют права бесплатно забирать такую добычу. Они должны были за нее платить. Если они не хотят за нее платить, то обязаны сами принимать все возможные меры для того, чтобы получать такую добычу. То есть ходить в поиск на территории выжженной пустыни. Все это было прописано в правилах, которые когда-то жрецы подписали с королем данного государства. С тем самым королем который разрешил храму богов покровителей существовать на этих землях естественно что про такие правила жильцы предпочитали не распространяться для них это было сродни приговору ведь в этих правилах были прописаны очень многое например то что они не имеют права кого-либо судить по собственному желанию без разрешения над области королевства а когда они у кого-то спрашивали об этом Такого, по-моему, в последнее время вообще никогда не было, не говоря уже о других нюансах. Естественно, что все это просто разожлило присутствующих возле ворот города разумных, и поисковики тут же забыли про меня. Ну и что, что я к кому-то из них относился поверхностно? Сейчас речь шла не об этом, а шла именно о том, что всех их когда-либо обманывали за достаточно большие деньги». И сейчас нужно было сделать так, чтобы жрецы заплатили за это. К тому же я упомянул еще и о том, что жрецы никогда не сжигали эти предметы на глазах у поисковиков. А почему? Да все просто потому, что сами продавали подобные предметы в столице, в ту же самую Академию магии, через подставных поставщиков. Кто-нибудь мог бы сейчас сказать не о том, что подобное было бы лучше не говорить». «Все только по той причине, что взбесившиеся поисковики тут же едва не растерзали жреца, который банально не смог мне на это ничего ответить». «Да я ведь правду сказал. Дело в том, что в тех документах, которые я нашел в сумке путешественника, когда-то полученные мной в виде трофея, у того самого беса, который изображал, означает «Центрального храма столица», был перечень тех самых точек, откуда они получали деньги». Стоит сразу отметить, что там был также указан доход в продаже таких трофеев ту же Академию Магии и в Гильдию Магов, только в столице. Там цены были гораздо выше, чем в этом практически приграничном городе королевства. Естественно, что я это мог подтвердить на камне правды, о чем спокойно заявил. А смогут ли жрецы подтвердить на камне правды тот факт, что они каким-либо образом уничтожали то, что отбирали у поисковиков? — Нет, конечно же. Жрецы ничего такого подтвердить никогда в принципе не смогут. Вот и весь секрет ситуации. Воспользовавшись тем, что я перевел, так сказать, стрелки на других виновников торжества, которые в данном случае оказались банально не готовыми к какому повороту, я вместе с моим слугой отправился дальше по своим делам. Однако разъяренные взгляды со стороны мага, который так и не получил желаемого, Дал мне понять, что на дороге меня может ждать сюрприз. Я уже знал о том, что такое вполне возможно, так как во время подслушивания разговоров различных поисковиков услышал о том, что они даже сами иногда так делали, узнавали о том, кто из поисковиков хочет самостоятельно продать ценные грузы и банально перехватывали его на дороге, имитируя нападение обычных разбойников. Был даже случай, когда два отряда поисковиков объединились — для того, чтобы разграбить караван одного торговца. Вот только тогда они немножко ошиблись. Дело в том, что они разграбили караван того самого торговца, которому впоследствии продали товар. Как результат, их поймали на этом, и практически всех, кроме одного, оказались на рудниках. Тот самый разумный, который не попал на рудники, в тот момент был ранен и лежал в гостиничном номере с повязками на ранах. И когда он узнал о том, что случилось с его товарищами, то тут же с первой попавшейся группой поисковиков ушел в выжженную пустыню, где и пропал вместе с группой. Поговаривали о том, что он мог эту группу завести куда-нибудь в ловушку. Вполне может быть. Особенно в том случае, если он хотел через выжженную пустыню, к примеру, пройти куда-нибудь другое государство. Только вот была одна большая проблема. В свете последних событий преступников с территории королевства Муран в той же империи Самар, которая также граничивалась территориями выжженной пустыни, не особо будут привечать. А чтобы дойти дальше, придется очень постараться. Тем более, что маяка-то там у тебя нет. Как ты будешь определять направление, в котором идешь? В том-то и дело. Это очень сложно, если не сказать более того, практически невозможное. Ну, дуракам закон не писан, так что говорить о том, что на самом деле с ним случилось, я в принципе не мог. Кстати, может быть, и его же жетон был среди этих 60, которые я отдал в гильдию поисковиков. Именно из-за этого факта, который касался потенциальной проблемы на дороге, я решил, что по ней не пойду, разве что до первого поворота. К тому же эта дорога, которая вела в сторону центральных районов королевства, была достаточно пустынной. Ну, редко, когда на ней появлялся какой-либо всадник или караван торговцев. Здесь, рядом с выжженной пустыней, разумные предпочитали не рисковать и передвигались достаточно большими и усиленными группами. Поэтому можно было понять, что двух простых всадников тут же постараются перехватить. Хотя зуры выглядел весьма солидно. Чем мне нравился этот парень, который сейчас ехал следом со мной? Он не задавал лишних вопросов. И когда мы доехали довольно бодрой рысью до нужного нам поворота, едва город скрылся за деревьями, я тут же свернул в лес, спрыгнув с коня и приказав парню увести наших коней как можно дальше в лес. Когда он пошел вперед, я двинулся вслед за ним, слегка транслируя сзади себя магическое плетение природы, которое тут же старательно заметало следы, оставленные копытами коней и нашими ногами. Там, где был виден четкий след копыта, я при помощи магии земли поднимал землю, и след исчезал. В конце концов, отойдя шагов на 200 от дороги, я догнал его и взял подувцы зверя, после чего мы также пешком двинулись дальше. — Почему пешком? — А вы попробуйте верхом, да еще и рысю проехать по густому пролеску. Я уже молчу про полноценный лес. — Там и без головы остаться можно. — Но если голова и уцелеет, то без глаз точно останешься. Так что тут, как и ни крути, вариантов просто не остается. Приходится идти пешком. И когда мы нашли достаточно удобную поляну, я тут же расположился на обед. И пока Зур спокойно готовил на костре какое-то варево вроде рагу, благо продуктов мы закупили достаточно много, я быстро достал карту королевства и принялся ее рассматривать. Все-таки этот парень действительно был тем, кем являлся. Знаете, как именно я это понял? Не только благодаря своему дару, который позволял мне различать ложь и правду. Если кто-то хотя бы заподозрил меня в подобном, то такие разумные вполне спокойно могли бы своему агенту устроить всю эту чехарду с долгом и различными проблемами у его семьи. Нет. Когда я достал карту, он просто мельком глянул на то, что я уселся там на траве, и даже не стал заглядывать в то, что же я там разглядываю. Видимо, он закономерно воспринимал все мои действия необходимостью. Бывает такое. Таким образом, он почему-то мне напомнил старые анекдоты про английских слуг. Может, кто помнит такой анекдот про английского дворецкого, который объявляет о наводнении? Тот самый анекдот, где в конце звучит фраза Там за сэр!» И это именно в тот момент, когда волна воды заносит его в кабинет хозяина. «Так что тут можно понять, о чем идет речь!» Зур спокойно воспринимал все мои странности. «И если я так делаю, значит, так оно и должно быть!» Рассматривая карту, я понял, что нам будет проще пройти через лес. Мы могли бы ехать и по дороге но в этом случае мы только потеряем время, так как наша дорога удлиняется на несколько дней, а через лес мы можем выйти напрямую маршрут в сторону Черного леса и как раз мимо всех этих центральных городов. Удобно? Думаю, что вполне удобно. Да и мне вполне подойдет, так как подобный вопрос мне интересен. Время есть время, и тратить его впустую я не хотел. Тем более, что нашего появления в лесу никто не ждет. А вот, например, если мы будем ехать по дороге, то наверняка можем наткнуться на каких-нибудь любителей наживы. И не только тех самых разбойников. Ко всему прочему, я никогда не старался забывать о том, что некоторые дворяне с большим удовольствием стараются пощипать проезжающих через их земли разумных. А тут такая добыча. Два довольно хороших коня, да и наездники, видно, что не из бедных. Так что мое решение было вполне понятным и объяснимым. В эту поездку Зур взял с собой копье. Когда я на него посмотрел, то понял, что копье парню делали под его руку. По сути, оно было длиннее обычного копья, которое используют люди минимум на четверть. Добавьте сюда еще и толщину древка, которая была процентов на 25-30 больше, чем у обычного копья, а также и наконечник» который был больше похож на лопату. Заметив то, как довольно ловко этот парень управляется с таким видом оружия, я надолго задумался. А может быть, ему нужен не меч, так как любой полуторник для него будет обычной зубочисткой? Может быть, ему нужно что-то вроде алибарды? Или как там называется этот вид копья, где наконечник был размером с клинок меча? И не помню. Что-то вроде глефа или нагенаты? Надо подумать. Здесь я таких видов оружия не видел. Надо будет посоветоваться с моим кузнецом. Я имею в виду того самого гоблина. А что? Если этому парню предложить такое оружие, то он наверняка сможет с ним управиться. Его и метнуть можно в случае необходимости. И использовать как тот же меч или копье в ближнем бою. Все зависит от того, как в чем будет нуждаться сам этот парень. Перекусив на этом месте, мы направились дальше в мной направлении. Я был магом, и ориентироваться на местность мне было несложно. Тем более, что я был маг природы. Знаете, чем больше я пользуюсь этими способностями, тем больше благодарю Бога, путешественника, за этот дар. Универсальным магом быть удобно. Что тебе надо, то и используешь. Я не понимаю того, почему те же самые универсалы, у которых есть хотя бы какой-то дар, Даже до уровня мага четвертого ранга, еле дотягивающий, чем-то недовольный. Неужели им так нравится смотреть на тех, кто узконаправлен? Ну вот взять того же мага огня. Да, он умеет использовать магию довольно агрессивной стихии. Никто с этим не спорит. А что еще он умеет? Да ничего. Вот, например, если будет гореть дом, то он сможет потушить пожар? По сути, если смотреть на это дело как пожарный, ничего он не потушит. Он просто приглушит пламя до углей. И знаете, в чем казус ситуации? Маг воды сделает это гораздо быстрее. Это во-первых. Во-вторых, после того, как там пройдется маг воды, маг огня не сможет там найти даже тлеющую искорку. А вот у него, если он просто приглушит пламя, в любой момент от любого ветерка пламя снова полыхнет. Так кто более эффективен в такой ситуации?